«Нет», — подумал он с отчаянием, — «может быть, и обойдется. Они же совсем не такие, как мы. Может быть, и обойдется». Он сгреб со стола записки, их накопилось довольно много. «Что такое факт? Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну? Почему вы так много пьете? Ваше мнение о шпенглере?» «Тут у меня несколько вопросов», — сказал он. «Не знаю, стоит ли теперь...» Прыщавый нигилист поднялся и сказал...